20 ноября 1939 года, вскоре после этой последней дискуссии, Вавилов последний раз виделся со с т а л и н ы м в Кремле. Отец народов был зол и груб. Стало ясно, что он сделал выбор. Вавилов был арестован 6 августа 1940 года. Я не буду описывать ужасы тюремных мучений Николая Ивановича. Они описаны Поповским. Примечание. Поповский. Дело академика Вавилова. Москва. Книга. 1991 год. Конец примечания. Меня занимают сейчас вопросы. Почему Сталин предпочел Лысенко Вавилову? Мог ли Вавилов защищаться более эффективно? тивно Мог ли вести себя иначе? Почему великому ученому, выдающемуся организатору, энциклопедически образованному, доброму, талантливому, обаятельному, любимому народом Вавилову, Сталин предпочел невежественного, лживого, фанатичного, злого Лысенко, Да именно потому, что Вавилов – обаятельный, талантливый, великий, добрый, любимый. Поэтому он был неприемлем для злобного, ущербного, мстительного палача. Но дело не просто так. Речь шла о самом существовании советской власти. О власти партии большевиков. Я уже говорил о голоде в результате коллективизации. Были ликвидированы частные хозяйства, созданы огромные колхозные и совхозные поля. Для них нужны были совсем другие способы сельскохозяйственного производства. Нужно было значительно повысить урожаи, нужны были немедленно новые высокопродуктивные сорта растений и породы животных. Для этого была создана восхнил во главе с Николаем Ивановичем Вавиловым. в а в и л о в и его коллеги с полным основанием говорили, что нужно провести огромную научную работу, чтобы на е е основе добиться значительного повышения урожаев. а л ы с е н к о утверждал, что он может сделать в с е это за 2-2,5 года. Он даже обещал повысить у р о ж а е в в 5 раз. Сталину хватило бы и 50%. Выбор в пользу л и с е н к о был Естественно, то, что Лысенко лгал, стало ясно лишь позже, а там началась война и с т а л а не до Лысенко. Мог ли Вавилов вести себя иначе? Это сложный вопрос. Бесстрашно и бескомпромиссно, героически вёл себя Кольцов. Был отставлен от своих должностей, но умер своей смертью. Тут бы я оставил вопросительный знак. Вавилов, как показано выше, пытался посредством компромиссов спасти дело своей жизни и своих сотрудников. Это не удалось. Наиболее близкие ему сотрудники, подающиеся исследователи, Карпеченко, Левицкий, Фляксбергер, Говоров, были арестованы. после ареста Вавилова, и погибли. Мне кажется, что некоторый абстрактный шанс на победу у Вавилова существовал. Нужно было учитывать скрытые мотивы дискуссии, причины предпочтения партийным руководством шарлатанов. Все годы борьбы Вавилов сохранял академический благородный стиль, а нужно было Кричать, что Лысенко наносит вред стране, что если принять его невежественные рекомендации, голод неизбежен, что коллекция вира — главный источник благосостояния страны в близком будущем. Может быть, лучше было бы бесстрастно показать опасность прекращения глубоких научных исследований, оценить такую опасность в тысячах тонн зерна и хлопка, а не ставить в зале заседаний микроскопы с препаратами хромосом, для того, чтобы Лысенко и Презент сами смогли понять свои ошибки. Они, естественно, и не собирались смотреть в эти микроскопы. Но нет. Не мог Вавилов опуститься до уровня Лысенко и презренты. Не мог изменить свой стиль дискуссии. Много лет спустя в 1948 году Любищев и Эфроймсон представили в правительство в ЦК КПСС и в прокуратуру РСФСР независимо друг от друга с л е д о в а н и е вреда причинённого Лысенко. государству. Но было уже совсем поздно. Эфроемсон вскоре был арестован и провел семь лет в концлагере, а Любищев на многие годы ушел в подполье. Однако есть еще один, на мой взгляд, принципиально важный вопрос. Только ли злодейство было причиной борьбы мичуринцев с истинной наукой? не вызывает сомнений. В дискуссиях по проблемам биологии, физики, химии, языкознания, художественной литературы, музыки, психологии, физиологии, проходивших в СССР по указанию Сталина, проявились самые темные, самые отрицательные качества многих людей. И это неудивительно, поскольку последним аргументом в споре оказывались... арест и убийство идейного противника. Жестокость, трусость, коварство, предательство, корысть – основа поведения многих борцов за правильное марксистско-ленинское мировоззрение. И вправду, чего было ждать Альжданова, видного чекиста, ближайшего к Сталину руководителя ВКПБ в первые послевоенные годы, выдавшего на смерть своих товарищей по блокадному Ленинграду Маленкову, фабриковавшему знаменитое ленинградское дело. Чего ждать, когда он от имени партии громил литературу, избрав жертвами Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Когда он и ему подобные, борясь с формализмом, шельмовали Прокофьева и Шостаковича. но было бы упрощением объяснять события в науке и культуре в СССР только бесспорным злодейством. Тот же Жданов в детстве и юности усвоил образцы правильной литературы и хорошей музыки. И многим музыка Шостаковича казалась сложной и сумбурной по сравнению, скажем, с музыкой Чайковского и Вивальди. Эти разгромные нападения на литературу, музыку, науку находили поддержку в народных массах в значительной степени и потому, что они соответствовали устоявшимся представлениям здравому смыслу этих народных масс. Весьма глубокие мировоззренческие и психологические причины, наряду со злодейством, лежат и в основе борьбы мичуринской биологии с биологией 20 века. Эти причины – инерция массового сознания, когда для постижения нового знания требуются многие десятилетия. Анализ этих причин, мне кажется, очень важным. Классический и с т о х а с т и ч е с к и й детерминизм. Способность выяснять причины явлений, устанавливать причинные связи – главное свойство разума. Оно, это свойство, проявляется на разных стадиях и направлениях эволюции животного мира. Ясно, что именно у человека эта способность представлена в наибольшей степени, и что именно она выделила человека – из множества других живых существ. Невыносимые трудности установления причинных связей в сложных явлениях обусловили возникновение всех видов религии. Религия позволяла передать Богу, Богам управление явлениями и избавляла от необходимости решать неразрешимые задачи. Хорошо было в древнем Вавилоне. Каждым значительным явлением управлял свой бог-богиня. Причиной грозы или неурожая была воля соответствующего бога. Можно было не напрягаться в попытках понять суть событий, а просто обращаться по инстанциям. Одно из следствий такого подхода, Запрещение в ряде религий научного анализа. В сущности, Ренессанс начался с изменения представления человека о своем месте в мире. Возникло гордое чувство способности человека самому познавать сущность явлений. Доступность разуму, рационализм, знамя нового времени. На самом же деле, Ренессанс – это возврат к древнегреческому мировоззрению, к Сократу, Платону, Аристотелю. Но я не буду углубляться в эту проблему. Символом нового времени является Галилей. Созданная им классическая механика. Впервые были выяснены точные причинные связи в физике. В законах движения тел проявилась л ь Однозначность, полная определенность причин и следствий. Ньютон превратил механику Галилея и Кеплера в логически завершенную стройную науку. Классическая механика определила мировоззрение классического детерминизма, однозначного соответствия причин и их следствий. Это мировоззрение постепенно овладело умами, приобрело облик здравого смысла. С тех пор, выясняя причинные связи, мы говорим о механизмах явлений. Замечательным следствием мировоззрения классического детерминизма стала теория биологической эволюции Ламарка. В этой теории главное однозначные причинные связи типа упражнение развитие органа. Наследование приобретенного в ходе упражнений нового признака, свойства. Ламаркизм легко и надолго вошел в сознание исследователей. Он соответствовал очевидной практике выведения новых пород сельскохозяйственных животных и сортов растений. Однако в конце 17-го, начале 18-го века начали изучать случайные процессы. Стимулом для их изучения, возможно, стало страстное желание найти закономерности в азартных играх, научиться выигрывать. Великие имена де м а в р е Бернули, Лапласа, Гаусса, п а с с о н а нужно было бы назвать в числе создателей теории вероятности, закономерности случайных процессов. Оказалось, что, несмотря на случайный характер появления каждого отдельного события, есть количественная мера реализации именно данной величины, эта мера – вероятность. Более того, для случайных процессов есть определенные характеристики, которые определяются тем точнее, чем больше случайных событий происходит в данном процессе, чем больше число суммируемых случайных величин. Например, температура и давление газа вычисляются тем точнее, чем больше молекул газа в объеме или чем дольше производится измерение. Это была новая картина мира. Детерминизм в случайных с т о х а с т и ч е с к и х процессах. Возникла концепция с т о х а с т и ч е с к о г о детерминизма. В классическом детерминизме, чем меньше причин, тем точнее следствие. В с т о х а с т и ч е с к о м чем больше причин, тем точнее следствие. Закономерность из случайности. Это требовало кардинального изменения мировоззрения. Первым и, может быть, самым важным результатом этого нового взгляда на мир было создание Дарвином его теории эволюции. В самом деле изменчивость мутации случайная, неопределенная изменчивость, как говорил Дарвин. А траектории эволюции строго детерминированы естественным отбором, И чем больше отдельных случайных событий, случайных изменений условий существования, случайных взаимодействий самих организмов, случайных мутаций, тем определённее результаты естественного отбора. Замечательно, что Дарвин опередил в применении концепции с т о х а с т и ч е с к о г о детерминизма физиков. Статистическая физика Максвелл-Больцман возникла несколько позже и, может быть, не без влияния Дарвина. п р и м е ч а н и е Шноль. Сложившиеся научные взгляды и восприятие новых научных истин. История и методология естественных наук. Физика. 1983 год. Выпуск 30. Страница 74-85. Конец примечания. Принятие теории Дарвина вместо теории Ламарка требовало очень трудного изменения взгляда на мир, изменения мировоззрения. Насколько это оказалось трудным, видно на примере, многих весьма умных и образованных людей, так и не уловивших главную мысль закономерный ход эволюции при полностью случайной, неопределенной изменчивости и отсутствии наследования приобретенных в ходе антогенеза признаков. Смотри, например, книги академика Берга. п р и м е ч а н и е Берг. Труды по теории эволюции. Москва. Наука. 1977 год. Конец примечания. Чего уж тут говорить о невежественном Лысенко и его аналогах. Многие из них были искренними ламаркистами. После победы л ы с е н к о в 1948 году на биофаке МГУ были вывешены лозунги. На одном, как это было принято с лозунгами партии большевиков, на красном полотнище большими буквами было написано: Наука враг случайности. В этом лозунге сконцентрированы все мировоззренческие различия генетиков и последователей Лысенко. Осенью 1948 года, после победы Лысенко, мы, студенты того времени, легкомысленные соответственно возрасту, смеялись над фанатичными мичуринцами. В 1948 году мы не знали о судьбе Николая Ивановича Вавилова и вообще не слышали это имя. Арест Вавилова потряс его сотрудников, друзей и множество знавших его людей. К этому времени советские граждане знали, что заступаться не просто бесполезно, но и смертельно опасно. В лучшем случае выгонят с работы. Обычно же следовал арест защитников. Сталин заявил, органы не ошибаются. Был выработан особый ритуал после сообщения об очередном аресте. Собирались митинги трудящихся в поддержку, нет ни не жертвы, органов. На митингах кричали «здравицы» в честь великого вождя и требовали сурово расправиться с врагами народа. «Здравицы» сопровождались бурными аплодисментами, аплодировали, глядя на с о с е д и чтобы не кончить аплодисменты раньше других. И все же протесты были. Не сдался Кольцов, заявлявший, что Вавилов ни в чем не виноват. Я уже говорил, что Кольцов прожил после этого всего несколько месяцев. Выступил в защиту Вавилова его сотрудник Якушевский, сказавший на таком митинге, «Надо быть бессовестными людьми». Иванами, которые не помнят ни своего родства, ни своего отечества и не знают, кем для нас, для института, был Вавилов. Я просто удивляюсь, слыша эти слова от многих уважаемых сотрудников и некоторых так называемых товарищей. Он был уволен на следующий день, но остался на свободе. Примечание. м е ч а н и е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 Дмитрий Николаевич Прянишников до конца своих дней бурно и открыто протестовал против ареста. Это Прянишникову принадлежат знаменитые слова «Николай Иванович — гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник». После ареста Вавилова Прянишников Представлял его к награждению сталинской премией. Выдвигал его кандидатуру на выборах в Верховный Совет СССР. Почему его не тронули? Учли преклонный возраст, научные заслуги. Может быть, из-за заступничества его аспирантки, жены страшного палача Берии? Кто знает. Возможно, все вместе. Открытость, бесстрашие, возраст. Потрясены были многочисленные друзья и коллеги Николая Ивановича за рубежом. Они писали письма советскому правительству и в Академию наук СССР и не получали ответа. Но больше всех был потрясен его любимый брат Сергей Иванович Вавилов.